Глава. Тринадцатая. Вскоре я восстановил свой бонус, и после двух пропущенных по договоренности смен мы снова вышли на промысел. Карамелька после оздоровительных процедур разве что не косплеила таншу, мурлыкая от избытка чувств. Стала шелковой и добродушной. Что ж, мне только в радость помочь своей дорогой эльфике обрести душевное спокойствие. По мере заработка новых золотых монет, я давал когтю все новые и новые заказы. Шантри получила спустя пару дней редкие предметы. Ветхий гримуар и незачарованный костяной жезл. Гримуар являлся аналогом щита для магов и блокировал 25% любого урона, если в него успеть подать немного маны. Немного меньше, чем редкий щит карамельки, но раз рука свободна, Почему бы не защитить дополнительно хиллера? Выглядел артефакт, как потертая книга с пустыми страницами. Но если подать в него маны, то на пергаменте появлялись символы на незнакомом языке, а вокруг гримуара образовывался полупрозрачный голубой овал щита примерно метр высотой и полметра шириной. Костяной жезл редкого ранга ускорял каст заклинаний сразу на 35%. что являлось идеальным вариантом для хиллера, поскольку исцеление или воскрешение не зависело от маг-атаки. Наша дрядка, помимо всего прочего, имела теперь целую свору собак, которые обычно бежали следом за нашим экипажем. Я же после долгих размышлений пришел к выводу, что на данный момент скорость каста для меня не столь критична. Перейдем к охоте, тогда сменю экипировку обратно. А пока же я заказал себе те же самые доспехи, что и у безымянной. Среднюю редкую броню из чешуи саламандры. Ингредиенты для которой, к слову, падали как раз в пылающие дельки. С моим расовым бонусом доспехи давали штрафы как для легкой брони. Поэтому скорость каста и передвижение упала не столь значительно. В любом случае, для Бриза скорость каста почти не имела значения. Не сказать, что я стал прямо танком, но моя защищенность неплохо возросла. Со снежным покровом мне удастся продержаться некоторое время в гуще событий. Несмотря на отсутствие шлема, за сбор сета Саламандры из пяти элементов система расщедрилась на дополнительную плюшку в виде повышения защиты от рубящего урона на 20%, и усиление огнестойкости на 20%. Хотя бы немного компенсировало мой расовый дебаф к стихии огня. Сами доспехи состояли из относительно жесткого нагрудника из чешуи саламандры, закрытыми поножами, сапогами, перчатками и наручами. Чешуя отливала песочно-желтыми оттенками и выглядела в целом неплохо. Хотя эпические доспехи Рокадуса золотистого цвета смотрелись круче. Но такие вещи с нашими текущими доходами нам не по карману. Цены на эпический ранг из-за сложности в добыче ингредиентов на глубинных этажах взлетали по сравнению с редкими аналогами даже не на порядок, а скорее на два порядка, то бишь в сотни раз. Ко всему прочему, и при наличии денег, не факт, что возможно приобрести желаемое. Следующим по стоимости после редкой шла та же самая броня, но с камнями атрибутов. Драгоценные камни повышали защиту от одной из пяти макс-стихий, а также определенного типа физурона – рубящего, колящего, дробящего. Но нам пока есть куда деньги девать. и без увешивания доспехов стразами. В один из дней Аванпост потрясло страшное известие. Серый туман была убита. Криптерша имела последнее слово, но имя Альен-Альен человека, который нанес последний удар, ничего не говорило ни нам, ни страже Элингаста. Какой-то отщепенец, скрывающийся под маской, коих немало на этаже. И вполне вероятно, раз в год меняющий свое имя. Благо это не особо дорого. Альен Альен не походило на настоящее имя. Продвинутое последнее слово могло также показать и прозвище убийцы. Но существовали маски, которые противостояли данному навыку. В гильдии убийц весьма ценились подобные артефакты. В целом, оценка высокого ранга могла с некоторым шансом показать не только текущее имя, но и прошлые варианты, если оно менялось. То же самое относилось к текущей и прошлой группе. Мы, оставшиеся четверо крипторов, собрались на совещание утром в зале Хельстода, чтобы обсудить ситуацию и наши подозрения. зорман холтер возмущался и обещал все кары небесные посмевшему напасть на одного из нас джиджи хранил угрюмое молчание разрушитель крипджи начал переводить стрелки на меня не кажется ли вам что веселый роджер только недавно начал работать криптором и почти сразу после этого пропала туман ее смена идет сразу за нами возразил я А мы были в Ванпосте в то время, и тому есть свидетели. Мне тоже кажется, что Роджер тут ни при чем», — добавил негромко Джи. «Он мог подослать убийц», — хмуро добавил разрушитель. «И сколько, по-твоему, будет стоить заказ Криптера с целой командой охраны?» — произнес я скептически. «Тебе лучше знать, ночной Роджер». Может, ты своих дружков из Ордена позвал? Твоя накидка случаем не черного света? Недаром же тебе досталась ранняя смена, когда усиление накидки еще работает. Не неси бред, — нахмурился я. Если хочешь удостовериться, я и при свете дня могу открыть крипту. Довольно, господа, — громко произнес Холтер. У нас пока нет оснований подозревать Роджера. Мой клан займется расследованием случая. Что же до Роджера, то, полагаю, он не возражает, если мы поставим его смену на светлое время суток в новом расписании. «Пожалуйста», — фыркнул я. «Раз нас осталось четверо, значит, каждому по шесть часов?» «И ты так спокойно говоришь о часах после смерти Тумана?» Снова разъярился разрушитель Крипт. Она твоя жена или родственница, что ли? Вопросил я в недоумении. На нас тоже недавно нападали разбойники. Но ведь это не означает, что надо прятаться во ванпосте и трястись от страха. Сними маску, покажи свое имя и активируй свиток состояния, чтобы мы могли убедиться. Тогда и вы с Джи снимайте свои маски. Парировал я. Хватит, рявкнул Холтер. У всех из вас есть свои причины не показывать свои лица. Если расследование зайдет в тупик, мы пригласим посредника, который удостоверится, что среди ваших команд нет убийц. Под подпиской о неразглашении, само собой. На данный момент основная версия – это случайная банда или же забредший развлечься «Ночной орден». Мы вместе со своими координаторами утрясли последние нюансы расписания. Я получил козырное время с полудня до шести часов вечера. Также я полюбопытствовал, как проходят расследования в подземелье. Отпечатков пальцев нет, маски скрывают внешность и статус. Оказалось, все довольно прозаично. Во-первых, следователи опрашивают всех охотников, и других личностей, посещавших дельту в этот день. Если кто-то встречал странную компанию или краем глаза видел сам бой с туманом, то можно получить дополнительные зацепки. Осмотр места происшествия также может показать состав отряда нападавших, если правильно интерпретировать следы заклинаний, обуви, стрел, клочков ткани и прочих вещей, что непросто ввиду отсутствия тел. По мне, так на этаже следует ввести обязательную проверку истинной внешности и имен всех охотников и крипторов. Хоть для нас подобное нововведение и нежелательно. Но местных, в том числе клан Холтер, все устраивало. На следующий день случайные охотники наткнулись на место ожесточенной схватки в дальней части этажа, неподалеку от Лавового океана. Мы тоже посетили данное место, поглядели с умным видом на следы сапог и отметины от разрывов заклинаний. Экспертиза подтвердила, что среди нападавших был маг льда, мак земли, двое лучников и двое тяжелых пехотинцев с глубокими следами от обуви, вероятнее всего защитников. Плюс после боя остались многочисленные следы от призывных мобов и маунтов с обеих сторон. Ясновидцев в подземелье не существовало. В большинстве своем классы были заточены под сражения. Так что оставалось надеяться, что опрос местных авантюристов даст дополнительные зацепки. Я лично подозревал разрушителя крипт, поскольку слишком уж усиленно криптор. пытался переложить вину на меня. К тому же я знал, что разрушитель использует ледяные заклинания, как и я, впрочем. Данный нюанс только еще больше заставил нас подозревать друг друга. Даже тот факт, что у нашей команды было достаточно надежное алиби, не впечатлил разрушителя. Зорман Холтер, к слову, прокачивался по пути огня, следов которого на поле боя обнаружено не было. С тех пор мы старались держаться подальше от дальних крипт, оставляя их в следующей смене. Но в любом случае на этаже хватало мест, где враг мог устроить засаду. И мы все-таки наткнулись на одну из таких, когда проезжали по северной части Пылающей Дельты. Вроде бы руины с криптами появлялись в случайных местах, Но существовали особые маршруты, которых сложно избежать. Я краем глаза увидел темные силуэты, появившиеся из-за обсидиановой колонны, а спустя секунду под сциллой выросли каменные шипы, пронзившие тело питомца. Маунт резко затормозил, наткнувшись телом на преграду, а мы вылетели из экипажа, покатившись вперед по инерции. Я получил десяток урона из-за жесткого приземления. Одна безымянная сумела взмыть ввысь. Кара грубо оттолкнула меня в сторону, и я еле разминулся с огромным заостренным куском льда. Заклинание полетело дальше и вонзилось прямиком в подзастрявшую силу, растерявшую часть своих ХП. Оно оказалось настолько мощным, что сумело пробить толстую шкуру питомца, и забрать больше половины его здоровья. Сцилла растаяла в желтом сиянии. Все произошло настолько быстро, что никто из нас не успел толком среагировать. Лишь Кара успела оттолкнуть меня в сторону. До Шантри скомандовала своим собакам подойти. Разумеется, мы всегда ездили по этажу с полными бафами и активированной защитой. Так что, хоть здесь нас не застали врасплох. Тем временем враги в скрывающих масках надвигались, неумолимо и молча. Их было десять, максимально возможное число членов одной группы. Засвистели стрелы, а навыки агро отрезали нам шансы к отступлению, сковав разум одной единственной мыслью — убить насмешника. «Мой щит сдержит любой удар!» — прокричала кара. «Вам настал конец, жалкая кучка!» – ответил ей один из вражеских танков. Второй защитник противников не стал раскидываться агром, приберегая его на будущее, по всей видимости. Маски скрывали лица и экипировку, но по общим очертаниям можно было догадаться, кто защитник, а кто маг. Кара с схлестнулись с врагами в ближнем бою. Темная, получив несколько ударов со стороны, снялась с сагра и принялась плясать свой теневой танец на периферии, стараясь не лезть на рожон. Группа нападавших состояла из десяти человек и была плюс-минус сбалансированной. Два защитника, судя по отличающейся иллюминации после использования навыков, относилась к разным классам – паладину и рыцарю. Им в ближней стычке помогал один ассасин с кинжалами и, скорее всего, клинок. Берсерков в группе не было, поэтому мимо кары никто особо не лез. Кроме живых игроков, нас атаковало два боевых питомца. Позади стояла немаленькая группа из тех самых магов воды и земли, которые очень быстро убили Сциллу, а также метатель, солнечный рейнджер и два хиллера. Тип лучника я определил по светлым эффектам от навыков. Шантри также направила своих собак на подмогу нашим. Призывные питомцы хоть и наносили не столь много урона без специализированных усилений, зато отвлекали и были относительно толстыми. Так же, как и боевые петы врагов, которых я примерно опознал как волка с рептилией. Эх, сцилла бы сейчас очень пригодилось! Но у Шантри не было времени на кастресса в данный момент. Защитники врага действовали грамотно. Наш ДПС был более чем существенным, а исцеление лекаря не складывалось между собой. Так что первый сагревший танк начал серьезно просаживаться под нашими атаками. Тем не менее, он не стал окутываться баблом. Вместо этого его напарник вылезал вперед, подставляя свой щит. Попасть по движущимся противникам было сложно. Одна неточность и ледяная глыба может задеть одного из союзников. Наконец, первый агр спал, но ну второй танк врага прокричал свою издевку. «Вы отправитесь на корм демонам!» «Успешное сопротивление эффектам магии контроля!» Порадовало меня уведомление в логах. Выбрав «Облако осколков», Я перевел прицел на Сина, который успел потрепать нервишки нашей тени. Слишком шустрый противник, и я опасался промазать глыбой. А так хотя бы часть осколков зацепит. У нас же второго защитника не было, поэтому мы не могли до отката навыка держать внимание противников на защищенных воителях. Маги с лучниками неприятеля по команде перевели прицел на летающую цель. Драколютка находилась под аграм, плюс ко всему для прицеливания из лука ей требовалось зависать на одном месте. Каменный снаряд и стрела рейнджера улетели мимо, а вот мощный ледяной валун вместе с метательным копьем попали по безымянной практически одновременно с моей атакой по сину. Вы наносите неизвестный урона 73. Победа! Один из членов вашей группы, боевая стая, погиб. Ёж твою медь! Судя по урону, ледяной маг у них – основная боевая единица. В отличие от бандитов, нападавшие не делали никаких попыток договориться или выудить наши деньги. Их целью являлось наше устранение. Ни больше, ни меньше. Дело принимало скверный оборот. И я понял, что своим обычным уроном я не смогу их передомажить, Пока у танков не откатился следующий агр, у меня оставалось немного времени и свобода действия. Я решил, что пора доставать свой последний козырь и рванул вперед. Клинок, рядом с которым я пробежал, даже немного опешил, не став меня атаковать. А вот метатель с лучником перевели прицелы на меня. Тяжелое копье ударило меня в грудь, чуть развернув и застопорив на секунду. А сияющая желтым светом стрела попала в голову, откачив от моего снежного покрова. Неизвестный наносит вам урона. Ноль. Заблокировано двадцать шесть. Неизвестный наносит вам урона. Ноль. Заблокировано двадцать два. Маг земли успел вкинуть по мне каменным снарядом. Но его также заблокировал мой снежный покров, получивший к тому же некоторое усиление из-за средней защиты. Неизвестный наносит вам урона ноль. Заблокировано 31. Но затем я подобрался на требуемую дистанцию и, раскрыв пасть, врубил хладный бриз, выбрав первой своей жертвой мага земли. Мощный поток под давлением вырвался из моего рта. и начал терзать противника в маске сбив его следующий каст вы наносите неизвестный урона ноль заблокировано восемнадцать вы наносите неизвестный урона ноль заблокировано восемнадцать вы наносите неизвестный урона ноль заблокировано восемнадцать вы наносите неизвестный урона шестнадцать заблокировано два Неизвестный наносит вам урона 0, заблокировано 6. Вы наносите неизвестный урона 18. Неизвестный наносит вам урона 0, заблокировано 6. Вы наносите неизвестный урона 13. Победа! Уведомления об уроне от бескастового заклинания быстро заполонили логи. Маг Земли хоть и имел неплохую защиту, но долго продержаться не сумел. Под конец он сообразил и врубил ответный бескастовый спел, но много дамага нанести не успел. В исполнении геоманта аналогичное моему бризу заклинание выглядело как поток камней, которые барабанил по моему снежному покрову. С такого расстояния лучник с метателем промазать не могли, так что в меня продолжали сыпаться снаряды. Да еще и хиллеры начали что-то кастовать, желая угостить меня чем-то убойным. Решение принимать следовало очень быстро. И я решил вывести из огрыцелителей Они наиболее ватные из всех, плюс в их арсенале может быть что-то вроде сна или паралича. Самым опасным, конечно, являлся Макольда. Вот только с его уровнем развития У него наверняка изучена еще более продвинутая версия покрова. Так что мне придется потратить на него кучу сил и времени. Хотя с таким уроном он должен быть в остальном стеклянным. Вы наносите неизвестный урона 10. Заблокировано 5. Вы наносите неизвестный урона 10. Заблокировано 5. У целителей была какая-то процентная защита. Плюс часть моего урона один из них принимал на защитный гримуар. Но дамаг все равно шел неплохой. Я полил обоих, благо они стояли рядом, что позволило сбить их касс, чтобы они там не планировали в меня запустить. Краем глаза я оценил странный синеватый сияющий минерал в руке второго целителя. Система прозвала его негатором связи. Слышал про такой артефакт. Он глушил связь любых колец контакта в определенном радиусе. Очевидно, нападавшие не хотели, чтобы мы кого-либо позвали на помощь, не зная, что рассчитывать нам приходилось лишь на себя. Воители отходить на поддержку своим дальникам не стали, видимо, посчитав, что всего с одним противником они справятся. Неизвестный наносит вам урона 0, заблокировано 21. Неизвестный наносит вам урона. 4. Заблокировано. 24. Тем временем остальные не дремали. И после нескольких атак метателю удалось разбить мой покров. Сет из средней брони сделал свое дело. Класс защиты снежного покрова высчитывался по формуле, в которой учитывалась и защита доспехов частично. Поэтому продержалась ледяная броня дольше обычного. Ну а здоровье, пускай и начало таять, но не так быстро, как в тканных одеждах. От многочисленных ударов, снарядов и заклинаний мое тело покрылось болезненными ушибами. Больше всего мне было жаль погибать, не растратив всю ману до конца. Я прям спиной ощущал, что с рук мага льда готово сорваться мощное заклинание, которое пронзит меня насквозь и принесет весьма неприятные ощущения. Однако мне на помощь вовремя пришла Танша, снявшаяся с Агра. Тень приблизилась к нам и прыгнула за спину магу льда, после чего полоснула клинками и сбила каст. Маг быстро обернулся и мгновенно врубил свое бескастовое заклинание, задев кошку. Но оставаться на месте и ждать расправы темная не планировала, быстро уйдя в сторону. «Вы наносите неизвестный, урона 10, заблокировано 5». Победа. Неизвестный наносит вам урона 18. Вы погибли. Перед смертью я успел забрать одного хиллера и успешно растратил почти всю свою ману. Несколько секунд мне пришлось собираться с мыслями, ибо голова после смерти раскалывалась. Но медлить было нельзя. Враги принялись гонять таншу, словно кролика на охоте. Еще не совсем нормально соображая, Я возродился и сразу врубил хладный бриз, что стало большой неожиданностью для второго хиллера. Да и остальные отреагировали не сразу. Вы наносите неизвестный урона 10. Заблокировано 5. Победа. Неизвестный наносит вам урона 16. Вы погибли. Минус еще один хиллер после нескольких итераций бриза. В голове царил туман. Но, к счастью, от меня не требовались сложные математические вычисления. Просто еще раз подняться и продолжить бой. Следить, что там происходит у Кары, возможности особой не было. Но я надеялся, что эльфийка держится. Смерть, помимо прочего, помогала сниматься с Агра, периодически бросали защитники. Я возродился и бросился к лучникам, которых умело отвлекла тень с помощью атак в спину. Вы наносите неизвестный урона 13. Вы наносите неизвестный урона 19. Противник запечатан. Вы наносите неизвестный урона 15. Я сосредоточился на метателе, по которому проходил солидный дамаг. Если он не уворачивался, конечно. Но благодаря высокой скорости поворота Бриза и моим бонусам на скорость передвижения, мне удавалось держать его на прицеле. Ко всему прочему, напомнила себе дополнительный бонус моего посоха запечатав врага на одном месте. Но добила метателя танша, украв у меня кил прямо перед самой моей смертью. Неизвестный наносит вам урона 14. Вы погибли. Один из членов вашей группы «Боевая стая» погиб. Лучник попал по мне очередной стрелой, а Маг льда запустил нечто похожее на облако осколков, только более разрушительное, потанше. На этот раз кошка не успела убраться с пути. Я же чуть погодя возродился и бросился к лучнику. Пришлось потратить еще одну жизнь, но и я с ним справился. Вы наносите неизвестный урона. Девять. Победа. «Ты не можешь возрождаться бесконечно!» Воскликнул Мак в ужасе. «Прикройте меня!» «Какая встреча, Джи!» Узнал я его голос. «Отправляйся в ад! Тебя там заждались!» Хоть я и произнес столь пафосную фразу, однако у врага, в отличие от меня, были полные ХП. вместе с ледяной броней. А у меня лишь 20% здоровья и маны после воскрешения. Плюс Криптор, разумеется, владел бескастовым спеллом, причем более крутой версией тридцатого левела. Мне пришлось потратить еще три жизни, чтобы сбить с него покров. Мозги начали превращаться в кашу, закипая, несмотря на весьма прохладное, общение с ледяным магом. Криптор под псевдонимом GG осознал, что я так могу возрождаться до бесконечности, поэтому бросился к своим бойцам, которые также наконец увидели, что сзади не все ладно. Клинок отделился от соратников и бросился на меня. С ним мне даже проще будет, ибо от вернуться чуть легче, чем от ледяного потока. Тем временем защитники все еще сидели на каре. Один пет врагов отсутствовал, то ли помер, то ли мы убили его владельца. А второй пет грыз Шантри, отвлекая нашего хиллера от ее основной задачи. Собаки-гномки пали, так что она не могла защитить себя. К счастью, ее древесная кожа позволила Шантри продержаться до момента, когда у кары откатилась издевка, И эльфийка сагрила на себя вражеского пета. Джиджи, похоже, решил использовать мою стратегию, ринувшись на шантри в ближний бой. Каким-то образом агр на него не подействовал. Но гномка успела бросить исцеление на кару, здоровье которой без долгого лечения просело. Я же умудрился забрать клинка, не потеряв ни одной жизни, заблокировав его двуручник посохом. Урон по мне прошел. но сниженный. Не зря я все таки нарядился в среднюю броню. Неизвестный наносит вам урона девять. Вы наносите неизвестный урона шестнадцать. Вы наносите неизвестный урона четырнадцать. Победа. Всего лишь единица здоровья осталась в запасе. Мана на нуле. Мозги соображали плохо, так что я не представлял, что лучше. подставиться и умереть, или заглотить зелий и восстановиться. Вроде бы кара только что обновила свой агр, поэтому я выбрал второй вариант и быстро опрокинул по пузырьку редкого ранга, которые восстанавливали по 30 единиц здоровья или маны. Шантри сделала единственную правильную вещь, когда на тебя летит топовый мак льда, побежала прочь. Причем, благодаря кошачьим ачивкам, бегала гномка шустро. Однако Джи бросил нечто похожее на заморозку и смог попасть по цели. Скорость полета заморозки превосходила традиционные заклинания. Так что ее как раз и использовали, чтобы захватить и обездвижить убегающую цель. Поймав жертву в свои сети, Джи принялся плести нечто убойное. Шантри же не стало ничего выдумывать, просто наложив еще одно исцеление на Кару перед тем, как Криптор отправил ее на иной план бытия. Я же в это время, попав под действие новой насмешки, добил Пета и одного танка, который уже использовал ранее свой бабл. Снявшись с Агра, я побежал на Джи, который как раз расправился с Гномкой. Шансов у него особых не было. Криптор отправил в меня заморозку, сковав мои ноги льдом. После чего застыл в непонятках, не решаясь меня убивать. Что ж, меня и такой вариант устраивал. Я принялся плести облако осколков, но и Джи не тормозил. Словно два ковбоя в вестерне, мы выстрелили одновременно. Как оказалось, Джи выпустил также облако, только следующего уровня развития. Два стеклянных роя столкнулись и частично осыпались ледяными осколками на черную землю. Частично продолжили свой полет вперед к своим целям. Вы наносите неизвестный урона 54. Победа. Неизвестный наносит вам урона 36. Вы погибли. Здоровье у Криптора было не так и много для его высокого уровня. По всей видимости, вкладывал все очки винту. Некоторые сосульки весьма болезненно впились в открытые участки тела, другие сильно ударили по броне, а парочка попали мне по лицу. Я переждал несколько секунд, приходя в себя. В голове царил раздрай из-за смертей. Лишь одна мысль гнала меня вперед. Время на воскрешение может вскоре истечь. После возрождения я испил зелий, И набросился на последнего танка, который вскоре окутался баблом. Времени тратить было нельзя, так что я встал так, чтобы между нами с врагом стояла кара. Достал свиток и принялся воскрешать шантри. Спустя несколько десятков секунд гномка возродилась в лучах желтого света. — Бесу! — скомандовал я. Бекс понятливо закивала. принялась судорожно доставать кристаллы и кастовать оживление. Я же достал другой одноразовый расходник, свиток воскрешения питомца, и активировал его. За нее я переживал больше всего, ибо вараниха погибла в самом начале схватки, и доступное время воскрешения могло быть на исходе. К счастью, мы успели. Безымянные исцилла встали в строй. Поскольку Танша погибла относительно недавно, я не стал тратить еще один свиток. Шантри подождала отката заклинания и взялась за воскрешение последнего, пока еще мертвого, участника группы. «Стойте! Пощадите!» – запел знакомую песенку защитник. Бабл его подошел к концу, а здоровье после нескольких залпов опустилось до минимальной отметки. Погодите! скомандовал я. «Зачем вы решили убить крипторов? Больше денег захотелось?» «Это все босс Альен. Он посчитал, что больше трех крипторов на этаже слишком много». «Так значит, его нынешнее имя было Альен-Альен?» уточнила Кара. «Можно было догадаться, что и псевдоним в маске он себе выберет повторяющийся». Башка начинала потихоньку соображать, И мне подумалось, что свидетель, который сможет подтвердить нашу непричастность к нападению на Тумана и Джи, может быть нам полезен. С другой стороны, он может ляпнуть и кое-что лишнее. О моих способностях к возрождению, к примеру. «Сохраните мне жизнь! Я знаю, где находится схрон босса! Мы прятали там вещи, оставшиеся от команды Тумана!» «Босс опасался, что нас станут обыскивать и опознают вещи, поэтому пока решил дать им отлежаться». «Говори!» – произнес я. «Отведите меня в ованпост, и я все расскажу!» – откликнулся защитник. «Детка, кончай с ним!» – хмыкнул я. «Стойте! Минус сто девяносто сорок восемь и двести пятьдесят два!» Быстро протараторил щитоносец в маске. «Вы наносите неизвестный урона. Семь. Победа!» Поразмыслив, я решил, что хороший враг – это мертвый враг. А с как-нибудь объяснимся потом. «Что же?» – обозрел я место боя и вздохнул. «По-видимому, на сегодня наша смена закончена». «Ты в порядке?» уточнила чуткая танша. В голове все еще стучал на из-за слишком частых перерождений, до да глаз дергался. Но ничего, оклемаюсь со временем. Я мог сбиться со счета, но, похоже, теперь мой счетчик смертей достиг шести десятков. Шансы на прохождение подземелья с сотней смертей еще остаются, но мне они кажутся не слишком высокими. Да и какой смысл в подобном достижении, если любая участница из пати, скорее всего, наберет смертей меньше меня? «Порядок. Как сами?» «Одну смерть переживу», — сурово произнесла Шантри. «Ава», — беспечно махнула Ренаспир. «Безымянная», — уточнил я у последней участницы группы. «Никаких проблем». Ответила та равнодушно. «Благодарю за воскрешение». Я отправился сгребать лут с погибших, решив собрать их в отдельное кольцо на всякий случай, попутно анализируя наши ошибки в бою, которых редко удается избежать. Несмотря на то, что группа джи состояла из десяти авантюристов, как и отряд разбойников, с которыми мы разобрались ранее, Крипторская патия оказалась намного сильнее. Еще немного, и мы могли бы потерять карамельку, после чего моим перерождением настал бы конец. — Да, наконец-то я получила палача! — донеслось обрадованно от кошки. — Сомнительное достижение, — заметила Шана. — Ничего ты не понимаешь скрыть нясти. «Мастер», — произнесла безымянная. Посмотрев, куда она указывает, я увидел торчащую из-за пригорка голову человека, который издалека наблюдал за нами. Я заглянул в его статус и заметил смутно знакомое мне имя и название группы. За время скитаний по этажу мы, так или иначе, контактировали почти со всеми группами, за исключением тех, у кого есть собственные крипторы. «Вроде как глубинные кланы чаще всего зовут именно клановых открывашек для доступа в данжи». «Ты чего там вынюхиваешь?» – поинтересовался я. «Мы слышали шум схватки и меня отправили поглядеть, что у вас происходит, господин Роджер», – осторожно произнес он, находясь на безопасном расстоянии от нашей пати. «Преступником оказался Криптор Джи! Мы распутали дело!» — хмыкнул я. — Я на самом деле начала не видел, но если заплатите, скажу, что первым напал Криптор-Джи. — Вот же шторгаши, со всего готовы урвать прибыль. — Спасибо, мы сами справимся. Пока слухи не начали распространяться по этажу, мы вернулись к аванпосту, используя быстрое перемещение. Костерок была удивлена нашим скорым возвращением, поскольку до конца смены еще оставалось несколько часов. Но мы быстро объяснились. В том числе поведали свою историю и широкому кругу лиц, которые обретались в общем зале Хельстеда. Костерок же вызвала других координаторов, а те связались со своими криптерами. Довольно быстро в аванпост прибыли Зорман Холтер, разрушитель Крипт и Атраксис Холтер, высокая шишка из глубинного клана, которая занималась расследованием дела. Кажется, он приходился Зорману двоюродным дядей. Мужчины даже усы носили одинаковые, делая их похожими друг на друга, словно братья. Оба могли позволить себе омоложение, и разницы в возрасте не было заметно. Представители клана Холтер держали себя ровно на тридцати годах. Я подробно поведал о случившемся Атраксису, особо ничего не скрывая. Предъявил кольцо с лутом павших, сообщил о координатах, которые нам выдал защитник. Следователь Холтер задавал порой весьма провокационные вопросы. Но в целом наш рассказ звучал убедительно. «Все-таки шла именно наша смена». Во время которой наш отряд видело множество охотничьих групп в разное время. Глупо устраивать засаду на чужого криптора в это время. Да и что именно мог делать Джиджи -Джи в такой глуши пылающей дельты вне своей смены? Так сходу не придумать. Обычно крипторы предпочитали вести себя осторожно. Немного жаль, что я не смог обменяться с ним больше пары фраз и узнать, для чего он затеял вражду. Но версия «Защитника» звучала вполне правдиво. С «Джи» другие крипторы общались мало. Он был персоной неразговорчивой. Но от него доносились фразочки в духе «пять крипторов слишком много для этажа». Его желание осуществилось. Теперь на этаже осталось всего три команды крипторов. И хотя неофициально правящий в дельте клан Холтер остался удовлетворен нашими ответами, разрушитель Крипт остался при своем мнении. «Слишком удобно для тебя все складывается, господин весельчак Роджер. Я не верю, что ты не причастен к гибели Тумана и Джи. Наверняка ты каким-то образом надоумил Джи атаковать Тумана». Либо вы изначально были с ним в сговоре и напали на тумана совместно, а затем рассорились. И что за демон, летающий лучник в твоей группе? Слишком похоже на ночного демона. — Вы служите ордену? — указал на меня перстом Криптер. Ночной демон? — переспросил Атраксис. — Я бросил быстрый взгляд на безымянную. лица которой за маской было не видно. Шестеренки быстро закрутились в моей голове. Я припомнил, что говорили о способностях ночного демона. По слухам, он умел летать. А также вспомнил оговорку о потере драколюдской неба. Пазл сложился. И я понял, почему безымянная так сильно жаждала вернуться в небо. Разда отправилась в явно враждебное ей место для получения класса у драконов. Так значит, в Ордене она была не рядовым отступником, а кем-то большим. У меня были лишь подозрения на данный счет, и теперь они подтвердились. Богиня даровала ей суперспособности, но забрала, когда Рогатая решила покинуть компанию ночников. И почему она выбрала прозвище «Демон» тоже понятно. Ее драколюдская внешность весьма смахивает на краснокожих рогатых тварей. Обстановка стала накаляться. «Мой сопартиец не состоит в Ордене», — выдал я. «В него может не быть достижения, но это не значит, что он не служит ночникам», — парировал разрушитель Крипт. «Думаешь, разведчики ордена будут рассказывать на людях с достижениями, которые может увидеть высокоранговая оценка?» Я с сомнением перевел взгляд на безымянную, которая хранила молчание. Что ж, ее прошлое действительно доставило нам проблем. Но если так подумать, богиня не станет лишать своего благословения просто, чтобы сделать из нее простого разведчика. Я фыркнул. «Из нее разведчик, как из меня балерина!» «А мы должны проверить ваши статусы», — принялся давить Атраксис Холтер своим авторитетом. «Черт с два, спылил я. «Мы адепты Ордена паломников», — заявила Шантри твердо. «Она — часть нашей группы и находится под нашей опекой». «Что с того?» «Немрок тоже был святителем паломников!» «А сколько грязи скрылось после его смерти!» — произнес разрушитель Крипт. «Целые адепты?» — слегка удивился Атраксис. «В таком случае вы не будете против, если мы пригласим всеми уважаемого представителя паломников, и он проведет проверку вашей веры». «С превеликим удовольствием!» — буркнул я. Мне не хотелось раскрывать инкогнито, но, похоже, иного выхода из тупика недоверия не существовало. Потерять столь хлебное место тоже было бы скверно. Хоть у нас есть запасной вариант с Ракодусом и криптами Артезброна, возвращаться обратно к монстрам желания не возникало. Холтеры связались со столицей, И вскоре в Хельстад заявился некто Даринель Тусангти, явно немолодой эльф в Рясе, рангом наставник ордена паломников, с длинными остроконечными ушами, заметными морщинами и седыми прядями в волосах. За ним следовало трое паломников помладше. Строчка возраста в статусе Тусанкти показывала аж 212 лет. но при этом уровень был всего двадцатый впрочем если все время стремиться догнать топов до столь преклонного возраста легко можно и не дожить тихая непыльная кабинетная работенка в ордене способствует долголетию но судя по всему платят там не ахти раз денег на омоложение ему не хватает тусанкти Поразилась вдруг Карамелька, завидев Орденца. «Вы из другого мира?» «Я родом из подземелья, дитя», — проговорил наставник спокойно. «Но мои предки действительно прибыли из иного мира. Боги подземелья нередко подбирают там приглянувшиеся им души». «Мой отец говорил, что мы происходим из благородного дома солнечной лозы. Но все это не имеет веса в нашем мире». «А где твой дом, дитя?» — вопросил он с гипнотизирующим взглядом. «Мой дом? Я из... То есть мы скрываем свои личности, поэтому я не могу сказать». Поправилась кара. Оставим разговоры о прошлых мирах. Взял слово Атраксис. Мы подозреваем группу веселого Роджера в причастности к убийствам крипторов, укрывательстве ночного демона и тайной службе на Орден Вечной Ночи. При этом задержанный уверяет, что является адептом Ордена паломников. Мы вызвали вас, чтобы провести судилище. Или как у вас называют данную процедуру? — Суд божий, — ответил Даринель. И он всемогущий проверяет, достойны ли причастившиеся славного звания паломника и насколько крепка их вера. — Давайте закончим побыстрее, — заявил я. — Мне надоел этот фарс. Наставник паломников предложил нам уединиться в одной из отдельных кабинок для переговоров за дверью. Что мы и сделали. Я стребовал с него письменное обещание о неразглашении приватной информации, которую он охотно подписал. Затем мы сняли свои маски, явив наши экстравагантные статусы и внешность Даринелю. Старый эльф не стал допытываться подробностей, но долго нас изучал. Его нежная улыбка мне не особо понравилась. «Три адепта и послушница». Интересные классы развития. Кажется, до меня доходили некоторые слухи о вас, господин Зимин!» Не покажете старику одно из своих необычных достижений? Растрезонили ведь? Буркнул я, активируя очивку Разрушитель Алого Сердца. Благодарю за подтверждение. Уничтожение сердца? Великое достижение. Но оно не может служить оправданием, убийством невинных, произнес он наставительно, после чего перевел взгляд на драколюдку. Никто не знает истинное имя ночного демона. Но, похоже, вы действительно его укрываете у себя. Безымянная покинула орден. И находится под нашей защитой. Предлагаю начинать процедуру. Произнес Яхмуро, чувствуя себя неуютно под пристальным взором наставника.